Глава 18. «Значит», — задумчиво проговорила Прима, — «они уверены?» Альтера перевела взгляд на терцию, расположившуюся в кресле по другую сторону столика напротив Примы. Сама Альтера сидела между ними на диване. Он был широкий, низкий, и сиделось на нем неудобно. Колени задирались, поднимая юбку. И казалось, что задницу как будто затягивают в мягкую глубину, так что вот-вот и она коснется пола. Терция кивнула, качнув жесткими рыжими кудрями. Мне сказали, что уверена на сто процентов. Во всяком случае в том, что Лилит убил именно этот тип, а экспертиза вроде как доказывает, что убийца во всех случаях был один и тот же, так что... Терция пожала острыми веснущатыми плечами, торчащими из широкого ворота белого свитера. Стилизованный орел, выложенный из стразов на тонкой ткани, провисающий на худой груди терции, качнул крыльями вверх и вниз. «Ну», — сказала Прима, — «вот все и закончилось. А вы боялись?» «Как будто ты не боялась», — подумала Альтера и взглянула на Приму. Та восседала в кресле, обитом светлой тканью, с орнаментом из королевских лилий, с резными позолоченными изогнутыми ножками, подлокотниками, украшенными львиными мордами — и высокой изогнутой спинкой. На Приме был золотисто-желтый халат, плотно обтягивающий стройные бедра, закинутых одна на другую ног, на голых стопах которых красовались домашние туфельки с низкими каблуками. Бледное солнце с пугливой осторожностью касалось пышных светлых волос, словно стареющая служанка, поправляющая прическу хозяйки. Прима выглядела как королева, дающая аудиенцию своим подданным и выслушивающая ожидаемые новости о том, что враг, дерзнувший посягнуть на ее владычество, потерпел заслуженное и сокрушительное поражение. Обстановка комнаты тоже располагала к подобным ассоциациям. Тяжелая мебель с резьбой и позолотой под старину, тщательно восстановленная лепнина на высоком потолке, большие двустворчатые двери, ведущие в спальню, огромный камин перед диваном, облицованный мраморной плиткой, разумеется, действующий, старинное зеркало над камином и большая картина маслом. «подлинник», как многозначительно называла ее прима, изображавшая смуглых и мускулистых козлоногих фавнов, предающихся чувственным утехам с белокожими нимфами на берегу ручья, под взглядами благостно улыбающихся румяных амуров, похожих на младенцев-переростков. Госпожа Шабаша, княгиня Ковина, хозяйка Езбата, уверенная в себе, Умная, властная и бесстрашная. «Обманывай кого хочешь, только не меня», — думала Альтера. «Только делала вид, что тебе все нипочем, а сама боялась, да еще как». И бояться действительно было чего. Конечно, их маленький кружок по интересам и раньше нес потери. В конце концов, жизнь есть и жизнь, а все они люди. Бывало, что кто-то уезжал из города, навсегда порывая с ними связь. Редко но пару раз такое случалось. Кто-то погибал в автомобильной катастрофе от рук случайных ночных грабителей и наркоманов. Полтора года назад одна девушка, недавно принятая в Ковен, пропала без вести, совсем как несчастная Лилит. И они так и не смогли ее найти. Даже покойная ныне Стефания оказалась бессильна. Но никогда ни разу за все эти годы никто... Не охотился за ними целенаправленно, осознанно, да еще с такой пугающей безжалостностью и дерзостью, оставаясь при этом неопознанным и неуязвимым. Исчезновение Лилит в феврале было не более чем досадной неприятностью. Жаль, конечно, но мало ли что могло случиться в этом городе с молодой девушкой, к тому же не слишком стеснявшей себя разборчивостью в выборе знакомств. — Догулялась, — сказала тогда недовольная Прима, — и только... Страшная смерть Стефании, последовавшая менее чем через месяц, стала настоящим потрясением, шокирующим своей внезапностью и жестокостью. Подробности пыток и самой казни были жуткими, но еще больший страх вызывала надпись «Ведьма», демонстрирующая пугающую осведомленность того, кто изуродовал, а потом изжег заживо несчастную ведьму. Кроме того, гибель старой ведуньи явилась серьезным ударом по самому Ковину. Погибла не какая-нибудь вновь принятая в их тесный круг девочка, а опытная, сильная женщина, практиковавшая едва ли не всю жизнь, еще до того, как присоединилась к ним четыре года назад. Как раз тогда они обрели, наконец, постоянное место для проведения ассамблей, и Прима, вдохновленная отчасти этим событием, а отчасти, как всегда, очередными откровениями и благословениями, решила, что настало время серьезно расширить шабаш. Дело это было не столь простым, как могло показаться. Одного желания стать ведьмой не доставало, иначе бы в Ковен вступило полгорода. Нужна была еще и решимость». А еще наличие сил и способностей. Мысль привлечь к специфическому рекрутингу кого-нибудь из практикующих, настоящих ведьм принадлежала Альтере. Она же и нашла Стефанию». В течение трех месяцев едва ли не ежедневно обходя приемные шарлатанов, профанов и жуликов, раздражавших ее настолько, что порой приходилось сдерживаться из последних сил, чтобы не продемонстрировать, как на самом деле выглядят те силы, обладателями которых они себя заявляли. Идея себя оправдала. Стефания взялась за дело и пополнила Ковен четырьмя новыми участницами, да и сама оказалась полезным членом сообщества. О ее гибели они узнали уже через час после того, как полиция обнаружила обгоревший труп старой ведьмы в пригородном дачном поселке. И тогда, впервые за более чем 35 лет, Альтера увидела в глазах Примы страх. Конечно... Оставалась еще вероятность того, что исчезновение Лолиты и смерть Стефании не связаны друг с другом, и что гадалка действительно пала от рук какого-то сумасшедшего, слишком близко к сердцу принявшего ее род занятий. Так думали в полиции, так сама Прима сказала и всем остальным. Но вечером того же дня она, Альтера и Терция собрались здесь же, у нее на квартире, чтобы обсудить создавшееся положение. Погибшая знала всех троих лично. И если не выдержала пыток, если проговорилась, то об этом не хотелось и думать. Проклятая надпись «Ведьма» не выходила из головы. «Я знаю про вас», — как будто говорил убийца. «Я знаю, кто вы, а вам про меня ничего не известно. Я приду за вами, я найду вас. Меня не остановить». Самостоятельно найти убийцу не получилось. Это могла бы попробовать сделать Стефания, но она была мертва, и ее обгоревшая, растекшаяся бесформенной массой обугленной кожи и расплавленного жира тела лежала на холодном столе прозекторской, под ярким светом хирургических ламп, в ожидании, когда инструменты патологоанатомов довершат то, что сделали молоток и огонь. Попытки Примы обратиться за помощью, так сказать, к вышестоящим инстанциям ни к чему не привели. Ни внятных откровений, ни благословений. Дни проходили в напряженном нервозном ожидании, как при арт-обстреле на передовой, когда солдаты, прислушиваясь к звенящей тишине, ждут воя приближающегося снаряда и гадают, в чью траншею он угодит. Прима тогда до минимума сократила лекции и отменила все публичные выступления, а в последнюю неделю и вовсе перестала выходить из квартиры, сказавшись больной. Смерть Шанель принесла с собой новую волну страха, но и, как ни странно, некоторое облегчение. Стало ясно, что Стефания ничего не сказала под пытками, и неизвестный убийца уничтожает тех, чьи имена, очевидно, подчеркнул из записных книжек старой колдуньи. Это означало, что опасность может грозить еще только Проксиме, которая тоже пришла в Ковен через Стефанию, обратившись к ней в свою очередь, чтобы навести порчу на соседей, и ее дочери юной Инфанти. Но как ни пытай этих двоих показать, они смогут только друг на друга. Никого более по именам они не знали и не выдали бы, что с ними не делай. Прима тогда выдохнула, приободрилась и велела не рассказывать Проксиме и Инфанти о том, что они могут стать следующими жертвами убийцы. Чем больше этот одержимый нагромоздит трупов, снабженных надписью «Ведьма», тем скорее попадется в руки полиции. На смену страху пришла ярость. Ощутив относительную безопасность, Прима почувствовала себя пастырем, на овец которого посмел покуситься бродячий волк-одиночка. Она каждый день требовала от Терции узнавать, как продвигается расследование, готовясь нанести ответный удар, едва преступник будет задержан. И вот он, славный день торжества. Так называемый инквизитор схвачен, посажен, обезврежен, и настало время возмездия. — Я им сама займусь, — сообщила Прима. — Раздобыть какие-нибудь личные вещи? — поинтересовалась Терция. Прима подумала и покачала головой. — Не нужно. Скачаю его фотокарточку из социальной сети. Будет достаточно. Она хлопнула в ладоши и весело посмотрела на подруг. — Ну что ж, это нужно отметить. Лера, начинай готовить общий сбор. Сегодня воскресенье. Давай на следующей неделе, в пятницу. Она как раз у них страстная. «Кстати, насколько я знаю, инфанта собиралась новую девочку к нам привезти, так что поводов для праздника много». Альтера кивнула. «Хорошо, я сделаю». Терция кашлянула. «Вика, тут еще одно». «Что одно?» «Не знаю, может, это не важно, но мне рассказали. Про эксперта, который, собственно, и установил, что Лилит убил тот же человек, что и Стефанию, и Шанель. А что с ней не так?» Терция замялась. Да все так, просто странности есть. Прима нетерпеливо махнула рукой. Жанна, рассказывай уже нормально, не тяни. Но если коротко, она проявляет какой-то очень нехарактерный интерес к этому делу. За рамками, так сказать, служебных обязанностей. Например, вчера была в изоляторе, встречалась с задержанным вечером, о чем говорила неизвестно, но сам факт. А недели раньше вместе с оперативником, который дело ведет, ездила по психиатрическим больницам. Но это когда они еще думали, что убийца сумасшедшая. Кстати, на пряжке тоже была. Терция и Прима одновременно взглянули на Альтеру. Та почувствовала, что еще ниже проваливается на мягком неудобном диване. — Ты знала? — спросила Прима. — Карина говорила тебе что-нибудь? Альтера покачала головой. — Нет, ты знаешь, она вообще не разговорчивая. — Да и не факт, что они там виделись. — Плохо, — веско сказала Прима и обратилась к Терции. — А про саму эту экспертшу известно что-нибудь? Кто она такая? — Если она патологоанатом, то наверняка заканчивала медицинскую академию, — заговорила Альтера. — Я могу узнать по знакомым. — Вообще-то я уже кое-что узнала, — сообщила Терция. — Лера, не лезь, когда тебя не спрашивают... — раздраженно бросила прима. — Жанна, я тебя слушаю. Рыжая Жанна слегка улыбнулась и начала говорить. Рассказ оказался занимательным. В прошлом году в лабиринтах дворов старого города начали регулярно обнаруживаться растерзанные тела молодых девушек. Поначалу эти страшные находки, количество которых к осени выросло едва ли не до десятка, Полиция и эксперты-криминалисты с подозрительным единодушием списывали на результат нападения одичавших бездомных собак, пока в октябре за исследование одной из жертв не взялась Алина Назарова, тогда еще простой сотрудник отдела судебно-медицинской экспертизы трупов. Впрочем, судя по всему, простой было не совсем точным определением для Алины. Очень скоро и неожиданно для многих Дела были переквалифицированы с несчастных случаев на умышленные убийства, совершенные неведомым опасным маньяком. Говорили, что к этому выводу Алина имела непосредственное отношение. Убийцу так и не нашли. Зато в течение месяца после того, как Алина написала свое первое заключение по результатам экспертизы, бесследно исчез директор судебно-медицинского бюро Даниил Ильич Кобот, а также непосредственный руководитель Алины и один из ее коллег-экспертов. Причем, если о судьбе двух последних еще имелись какие-то обрывочные сведения, то Кобот как в воду канул. Кроме того, в то же время практически в одночасье был закрыт и погрузился в запустение, в котором пребывает и до настоящего времени, принадлежавший к оботу медицинский центр «Данко». Четыре этажа роскошной коммерческой недвижимости в центре города, ныне обнесенной зеленой строительной сеткой и оберегаемой от посторонних металлическим забором и впечатляющей серьезной охраной. Мало этого... По слухам, ночную деятельность оставшегося неизвестным убийцы покрывали люди, связанные с неким Абдулой, звезда которого вспыхнула, подобно сверхновой, на криминальном небосклоне города, а потом погасла так же внезапно, как и появилась. Абдулла этот тоже бесследно исчез, причем со всей своей боевой гвардией, что удивительным образом совпало по времени с самоубийством его бывшего шефа, известного бизнесмена Германа Галачьянца который по официальной версии застрелился, так как не вынес смерти своей единственной дочери, последовавшей все в тот же насыщенный событиями месяц в конце прошлого года. И в самом центре этого макабрического фестиваля смертей и исчезновений находилась Алина Назарова, которая по итогам всех описанных событий заняла опустевший пост руководителя отдела экспертизы трупов и приобрела огромное влияние в бюро. — Какая непростая девочка эта Алина, — заметила Прима. — Надо с ней подружиться. — Что-нибудь еще известно про нее? Что за человек? — В личном плане там все не так интересно, — ответила Терция. — Тридцать лет, не замужем, детей нет, живет одна. Мне кажется, такая типичная умница-трудоголичка. Я фоток не видела, но думаю, она наверняка толстая и страшная. Хотя, говорят, у нее нечто вроде романа с одним из оперативников, который ведет дело инквизитора, — — Я хочу с ней встретиться, — объявила Прима. — Попроси Диану, пусть разузнает про эту Алину побольше, где бывает, чем занимается в свободное время. — Может, еще какие-нибудь интересные истории всплывут, хорошо? Терция кивнула. — Вот и славно. — Итак, я думаю, у всех нас сегодня еще много важных дел, особенно у тебя, Лера, правда? Прима встала. Терция тоже поднялась с места, и они обе несколько секунд смотрели, как Альтера... Краснее пытается выбраться из мягкой ямы дивана. — Ты что-то все толстеешь, Лера, — сообщила ей Прима. — Занялась бы спортом, что ли? Вот посмотри на Жанну, какая она. Альтера угрюмо промолчала. Ей не нужно было смотреть на терцию, чтобы еще раз увидеть, какая она. Высушенная фитнесом, прокопченная солярием, тощая, жилистая и голенастая — Трудно было поверить, что когда-то давно в школе она была совсем другой. Толстой девочкой с щекастой конопатой физиономией, с двумя жесткими тонкими рыжими косичками и вечно липкими от сладостей коротенькими пальчиками. А еще постоянно зареванной и откликающейся на жир трест и коррозия. По крайней мере, так было, пока Жанна не познакомилась с ними. Прима вышла проводить гостей в прихожую. Альтера стояла перед большим зеркалом в деревянной раме, затягивая на располневшей талии пояс пальто и, наблюдая, как терция застегивает короткую яркую куртку и небрежным взмахом обеих рук выбрасывает рыжие кудри поверх пышного мехового воротника. — Коррозия! — подумала она. — Пока девочки! — Прима по очереди обняла их и чмокнула в щеки. — Будем на связи. Альтера и Терция вышли за дверь, в молчании спустились с пятого этажа по тихой лестнице с арками сумрачных ниш, огибающей сетчатую шахту лифта, и вышли на улицу. Наступивший апрель походил на человека, проснувшегося и вылезшего из-под одеяла далеко за полдень, теплый, бледный и раскисший. По тротуарам английского проспекта, щурясь на непривычное тусклое солнце, шли пешеходы. — Тебя подбросить до метро? — — спросила Терция. — Нет, спасибо, — ответила Альтера. — Мне тут еще нужно в одно место. — Конечно, ни в какое место ей нужно не было. — Просто не хотелось ехать вместе с Терцией, молча сидя рядом в салоне, пахнущем кожей, деньгами и спермой. Лучше уж на маршрутке. — Ну, ладно, тогда пока, — сказала Терция. — Увидимся. — Ага, — ответила Альтера. Она еще немного постояла, глядя, как Жанна забирается в серебристый инфинити и резко стартует с места, а потом повернулась и побрела в сторону остановки. Прима закрыла дверь и вернулась в комнату. Было светло и тихо. Она немного походила, что-то тихонько бормоча под нос и время от времени кивая, как будто разговаривая сама с собой. Потом села за стол, включила компьютер и зашла на свою страницу в социальной сети. Не официальную, переполненную личными сообщениями и заявками о добавлении в так называемые «друзья», а другую, предназначенную для частного общения. Она открыла строку «Поиск людей» и через минуту уже смотрела на фотографию того, кто, если верить полиции, навел такого страха на нее и ее подруг. Крепкий, загорелый, наголо бритый мужик с узорами татуировок на мускулистых руках и на шее. В белой футболке и темных очках позировал на палубе прогулочной яхты. Прима попробовала представить его себе в темном лесу под дождем, в грязи, приматывающем мертвое тело проволокой к столбу. Потом навела курсор на снимок и принялась щелкать мышью. Листая фотографии одну за другой и рассматривая типичную галерею бытового тщеславия. «Я и моя крутая машина, я на отдыхе в тропическом отеле, я на открытии моего суши-бара, я и мои друзья пьем и веселимся». Все это так не вязалось с образом незримого опасного врага, одержимого инквизитора, который сложился у нее в голове, что Прима даже засомневалась на минуту. «Того ли человека арестовала полиция?» То, что персонаж с фотографией может быть убийцей и убийцей жестоким, невероятным не казалось». Однако трудно было предположить, что кто-то может с успехом совмещать обычные радости жизни, не слишком отягощенного интеллектом средней руки предпринимателя, со сверхценной идеей, заставляющей не просто пытать и казнить, а еще и рисковать быть пойманным ради соблюдения неких собственных внутренних правил, типа звонка в полицию после совершения очередного убийства. Впрочем, кому, как не ей, лучше всех знать. Какие невероятные вещи порой удается сочетать в себе обычным на первый взгляд людям. Взять хоть, к примеру, Альтеру, никто и представить бы себе не мог иную сторону жизни этой немолодой, полной, невзрачной тетки, заведующей амбулаторным отделением убогого родильного дома в районе с сомнительной репутацией. А тем не менее. Прима еще раз внимательно посмотрела на фото. Блестящий череп, мощный бицепс, волоснящаяся небритая физиономия – Кто знает, что там произошло между ним и этой гулящей молодой дурой Лолитой. Та вполне могла вывести мужика из себя, а потом, испугавшись, попытаться, например, припугнуть, да и сболтнуть лишнего. Факты остаются фактами. В том, что Лилит убил именно этот Ферт, сомнений у полиции не было. А женщина-эксперт с интересной биографией Алина доказала, что во всех трех случаях преступление совершал один человек. И после услышанного сегодня Прима была... Склонна верить ее выводам. Она выбрала одну из фотографий, где лицо было взято крупным планом. Щетина на черепе и подбородке примерно одной длины. Суженные глаза уставились в камеру, здоровенный кулак сжимает руль. Комментарии «Ты тут на Стэтхема похож? Ага, перевозчик, бля! Так и живем!» Скачала фото себе на компьютер, уменьшила до нужного размера и сбросила на печать. Потом встала, прошла в спальню и переоделась в простое черное платье с длинными рукавами и темные туфли без каблуков. Из ящика комода вытащила маленький кожаный клатч. Вернулась в гостиную и вытащила из лотка принтера лист глянцевой бумаги с распечатанной фотографией, примерно такого размера, как размещают на водительском удостоверении. Аккуратно вырезала картинку маникюрными ножницами, положила ее в клатч и вышла из квартиры. На первом этаже, сразу напротив входа в подъезд, была низкая, деревянная, обитая листами крашеного железа дверь, запертая на большой висячий замок. Прима достала из сумочки связку ключей, выбрала нужный и вставила в скважину. Душка с тихим лязгом выскочила из паза. Прима потянула за круглую металлическую ручку и вошла в небольшую квадратную комнату с низким пыльным потолком, которого она едва не касалась головой. Вязкая душная тьма пахла плесенью. Прима плотно закрыла за собой толстую дверь, задвинула громыхнувший железный засов и включила фонарик. Впрочем, она бывала тут так много раз, что вполне могла бы обойтись и без него. Тонкий яркий луч высветил свисающую с потолка мертвую паутину. Стены, покрытые слоями жирной грязи, И огромную низкую, осевшую до самого пола кровать в дальнем углу, занимающую почти все пространство тесного помещения. Кровать была завалена отсыревшими гниющими матрасами и одеялами, слипшимися в несколько толстых слоев и скомканными посередине так, что казалось, будто под ними кто-то лежит. Прима протиснулась мимо кровати, стараясь не задеть заплесневевшие залежи тряпья, добралась до противоположной стены и открыла еще одну маленькую деревянную дверь. За ней было несколько стершихся скользких каменных ступеней, похожих на грязные обмылки, ведущих в узкий подвал с земляным полом, тусклыми лампами в металлической сетке и трубами отопления, источающими жар и покрытыми каплями зловонной спарины. В самом конце подвала в грубой кирпичной кладке стены была следующая дверь, стальная, и казавшаяся относительно новой. Прима вставила ключ в замочную скважину и повернула его четыре раза. Из провала, уходящего вертикально вниз, пахнуло холодом. Железная лестница без перил со ступенями из металлической арматуры исчезала в зияющей тьме подземелья. Прима осторожно встала на верхние ступени, тщательно заперла за собой стальную дверь и стала спускаться вниз. Ступеней было тринадцать. Когда они кончились, Прима оказалась на небольшой круглой площадке с отвесными неровными стенами, образованными старыми, осевшими в землю фундаментами, давно канувших в небытие домов. Вокруг были лишь тьма и безмолвие. Только откуда-то издалека слышался звук падающих капель, Дошуршали за стенами крысы, пролагающие свои извилистые ходы среди старинных руин. Прямо повернулась, сделала шаг, открыла замок в последней железной двери в низкой арке, пошарила рукой и нажала на клавишу выключателя. Вспыхнул свет. Простая лампа под сводчатым кирпичным потолком была слабой, неяркой, но после кромешной тьмы ее желтоватое свечение показалось ослепительным. Рима ступила вперед и остановилась посередине подземной крипты. Пол здесь был каменный, сложенный из истертых булыжников, словно старинная мостовая. В центре была круглая массивная решетка люка, сквозь которую откуда-то снизу из неведомой глубины поднимались миазмы застоявшейся воды и нечистот. Из позеленевших камней тут и там проросли бледные грибы». Вдоль стен стояли высокие вазы с сухими высокими травами, мертвыми и живыми цветами на длинных стеблях, яркими, страшными, никогда не видевшими дневного света. На полках низких, грубо сколоченных стеллажей лежали толстые кипы пожелтевших, покрытых белым налетом бумаг, несколько ножей разных форм и размеров, старых и новых, блестящих и тронутых ржавчиной, ножницы, мотки веревок, и выцветших лент, оплетенные нитками пряди волос, тряпки и лоскуты, стопка смятых грязных пеленок, разноцветные камешки, пара старинных помутневших флаконов. На отдельной полке сидели редком голые пластмассовые куклы без глаз и волос, вытянув перед собой коротенькие ручки, словно приглашая к игре, в которую не хотелось играть. Между полок стояли толстые черные свечи. Отдельно на низкой скамеечке рядом с люком находился длинный жестяной сундучок. Потайная комната девочки, играющей в странные игры. Ясли для мертвых детей, жутковатый молчаливый уют. Прямую селась на холодный пол у самого края люка, положила рядом кожаный клатч, вздохнула и прикрыла глаза. Время споткнулось, сбилось с шага, а потом и вовсе остановилось. Замолкла далекая копель. Замерли, притихнув крысы в стенах. Тишина сделалась абсолютной. «Здравствуй, бабушка!» — еле слышно прошептала Прима. Из-под решетки люка донесся далекий, но отчетливый звук, словно кто-то с усилием вытащил ногу, увязшую в болотной трясине, или лопнул большой пузырь вздувшейся жидкой грязи. Прима открыла глаза и улыбнулась.